Маленький олененок нашего счастья. Притча о любви. В день рождения Будды он родился на свет. Маленький олененок. Из японской поэзии. Басё. Перевод Веры Марковой. «Солнышко», — сказал он, обнимая свою подругу, — «как нам повезло, что у нас родился маленький олененок». «Глупый, но почему так скоро?»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 а потом, обнимая его, большое сильное тело, прошептала «Нет, это ты, мой маленький олененок». В чем счастье любви? В обладании? Нет, счастье любви – это радость желания, желание, желание счастья ему или ей.